пилог. Холодильник, конечно же, оказался пустым. В нём, правда, стояла оставшаяся ещё со свадьбы бутылка шампанского, но ужинать было нечем. В самолёте Алексей и Наташа от еды отказались, выпили лишь по бокалу кьянти, а потом проговорили до самого прибытия. Из аэропорта Гречин позвонил Бурцеву и долго выслушивал все новости, которых оказалось очень много. Старший лейтенант, неделю назад выписанный из госпиталя и получивший звание капитана, готовился к собственной свадьбе, но об этом он сообщил вскользь, вместе с приглашением на предстоящее торжество Алексея и его жены. Зато с подробностями поведал об экстрадиции из Швеции Илоны крошеной о том, что Колосков сдал многих и многих чиновников, надеясь на то, что за сотрудничество со следствием не получит пожизненный срок. Шведова теперь в городской прокуратуре, и ходят слухи, будто она ждет перевода в Москву. Акционерное общество «Сезам» продано, и теперь в всезамовских магазинах появилось много шведских товаров. По одному из центральных каналов была показана передача про «Инту Сомс», которая учила российских женщин, как жить и с кем. Сам Бурцев эту передачу не видел, а его невеста Лариса — Начала было смотреть, но потом переключилась на другой канал. «Мне, кстати, денежную премию выдали в размере оклада», сообщил в конце разговора Бурцев и вдруг вспомнил. «А вы ж теперь подполковник, так что поздравляю. Обмоем», — пообещал Гречин. И вот теперь эта бутылка с шампанским как напоминание. Одного Алексея Наташа в универсам не отпустила. Сгущались сентябрьские сумерки — Вдвоём они пересекли тёмную аллею, на которой совсем недавно познакомились, ещё не зная, что ждёт их в ближайшем будущем. «Я так мечтала побывать за границей хоть где-нибудь», — сказала Наташа. «А тут сразу Рим, Флоренция и Венеция, конечно. Как в раю побывала. А вернулись домой, и я поняла, что здесь лучше. Всё вокруг здесь родное и любимое». «Даже посторонние люди, которые встречаются на улице, кажутся мне знакомыми и близкими». «С некоторыми вообще лучше не встречаться», — рассмеялся Гречин, «особенно на темных аллеях». В универсаме народу было немного. Теперь Алексей уже не пролетал мимо полок с продуктами, а внимательно и терпеливо наблюдал, что берет жена. Только спиртное он выбирал сам. Положил сначала в тележку литровую «балантайна», потянулся за бутылкой Бейлиса, но передумал, поставил и виски обратно на полку. «Когда еще Веста наши деньги вернет?» — объяснил он Наташе. «А мы с Бурцевым и водочку за милую душу сможем уговорить». Однако Наташа сама вернула балантайн в корзину, а заодно поставила туда и бутылку шампанского. «Шампанское нам с тобой на вечер», — шепнула она. Они подошли к кассе и стали выгружать товар, а за соседней кассой назревал конфликт. Немолодой и находящийся в изрядном подпитии покупатель пытался познакомиться с продавщицей. «Девушка, девушка», — говорил он, роясь в карманах потертого плаща, «что вы прямо как сфинкс неразговорчивая? Хоть бы слово одно произнесли. Сказали бы, к примеру, как вас зовут. Я почему интересуюсь, потому что вы очень смахиваете на мою жену в первой молодости. Вас, случайно, не Зиной зовут?» Покупатель обернулся и посмотрел на гречина. «Во как!» «Точно, Зинка! Слово от нее не дождешься!» «Гражданин!» — обратилась к навязчивому посетителю кассирша. «С вас еще рубль двадцать. Я жду». Голос показался Алексею настолько знакомым, что он даже не поверил в такие совпадения, обернулся из любопытства и посмотрел на молчаливую кассиршу, скрывающую от покупателя свое имя. Он не ошибся, за кассой сидела именно Марина. Только узнать ее теперь можно было с трудом. На ней был серый форменный халат с белым воротничком, на груди, как и положено, бэджик с именем. Только сам бэджик Марина, судя по всему, специально приколола вверх ногами. Но не халатик делал ее непохожей на себя прежнюю. Теперь у нее была другая прическа, а скорее отсутствие всякой прически. Вероятно, теперь у нее не было времени дважды в неделю посещать салон и уделять пару утренних часов своей внешности. Она подняла глаза и столкнулась с взглядом с греченом отвернулась быстро и тут же вскочила. Сначала медленно отошла от кассы, а потом бросилась бежать. Алексей не стал смотреть ей вслед, обернулся к жене. «А как же рубль двадцать?» — крикнул покупатель и начал быстро засовывать покупки в полиэтиленовый пакет. «В другой раз, значит, в другой раз!» Гречин наклонился и поцеловал жену в щеку. «Я ее почти сразу заметила», — шепнула Наташа, — Хотела тебя остановить, когда ты к этой кассе шёл, но не получилось, думала, не заметишь. Он кивнул и промолчал. Жалко её, вздохнула Наташа. Такие планы строила, а теперь будет, как все. Не будет, быстро ответил Гречин. Она и здесь карьеру сделает, можешь не сомневаться. А мы уж давай о чём-нибудь другом поговорим. Вы прослушали книгу Екатерины Островской «Охотник желает знать». Для вас читала Наталья Беляева.